Лишь услышав эти тихие слова, Ринка медленно разжала стиснутые кулаки. Ее ладони были в холодном поту. Асуна, едва произошло разрушение, прижала правую руку к рту. Кикуока, заметив это, выкатил из-под консоли запасное кресло на колесиках и ногой аккуратно подпихнул его к женщинам. Белая, как мел Асуна, тут же уселась. «Ты как?» Услышав этот вопрос, девушка подняла голову и твердо кивнула. А, про «Прошу прощения, я в порядке». «Не нужно перенапрягаться. Лучше посиди немного с закрытыми глазами». Ринка положила руки Асуни на плечи. Убедившись, что девушка успокоилась, она вновь взглянула Кикуоке в лицо и сказала «Должен же быть какой-то предел вашим вульгарным вкусам, Кикуокасан». «Приношу извинения, но полагаю, вы понимаете, что я не смог бы вам это объяснить, если бы вы не увидели всё своими глазами». Офицер сил самообороны покачал головой, вздохнул и продолжил. «Наш Хигакун — гений. Его IQ почти 140. Мы создали его клон, и этот клон не смог понять, что он клон. Мы создали более десяти искусственных светов включая мой. Но итог был один и тот же. В среднем через три минуты их мышление шло в разнос. Без исключения. Я... я обычно не кричу так, и я никогда не использую «Оре». Думаю, ты это знаешь, ринг-сэмпай. Сказал Хига с неохотой, но в то же время с каким-то жаром. Проблема не в том, чтобы понять способности и ментальное состояние клона. Речь о принципиальном недостатке использования светового куба при клонировании пульс света. Ну, по крайней мере, так я считаю. Кадзира-сэмпай, тебе знаком термин «мозговой резонанс»? А, мозговой резонанс. Припоминаю, что это имеет какое-то отношение к клонированию. Но вот конкретно... Ну, в общем, это некая свихнутая теория. Если мы создадим клон, абсолютно идентичный оригиналу, магнитные поля, создаваемые мозгами этих двоих, войдут в резонанс и будут усиливаться. Ну, как обратная связь в микрофоне. И оба мозга будут дестабилизированы. «Я в это не очень-то верю, но если наше сознание не способно вынести того, что мы не уникальные существа, то такая возможность есть. А, пожалуйста, не делай такое испуганное лицо. И если не возражаешь, можно мы тебя тоже скопируем, Ринка-сэмпай?» «Категорически возражаю». Мгновенно ответила Ринка. Ей стало страшно. Она и двое мужчин замолчали. Асуна, которая по-прежнему сидела в кресле, закрыв глаза, прошептала... Думаю, Кикаука-сан много раз встречался с ней в Ала, с нисходящим и Юи Тян, Она сказала как-то: э, "Даже она, хотя её устройство совершенно не такое, как у человеческого сознания, боится, что её клонируют. Если бы что-то произошло, из-за чего из её бэкапа запустилась бы её копия, они скорее всего стали бы драться до полного разрушения". Ха, а это интересно. Очень интересно. Хигу тут же подался вперёд, поправив спаузающие очки. Кику-сан, и её видел только ты? Это нечестно. Пожалуйста, дай мне в следующий раз тоже с ней познакомиться. Да, понятно. А, я так и думал, клонировать уже сформировавшееся сознание просто невозможно. а Точнее сказать, клонировать сознание возможно а только в том случае, если оно не сформировалось. Но это... Аринка остановилась и, подумав немного, развела руками и повернулась к Кикуоке. Эту тему отложим. Клонирование души — это действительно потрясающе, но достичь цели исследования вам не удалось, не так ли? Не знаю, сколько денег вы потратили, но расходовать деньги налогоплательщиков только для того, чтобы получать вот такое? Нет-нет-нет. Покачал головой Кикуока, грустно улыбнувшись. Если бы это был единственный результат, мою голову бы уже подвесили к потолочному вентилятору. И не только мою. Несколько больших шишек из отдела общего контроля тоже лишились бы голов. Вновь он поиграл со трубочкой из-под леденцов. Поняв, что она пуста, извлюг из другого рукава коробочку белых молочных конфет и отправил одну в рот. «Это была, можно сказать, только начальная стадия проекта. Невозможно клонировать сформировавшуюся душу. Да, и раз так, что нам следует сделать, профессор? Можно мне штучку?» Аринка взяла конфету, охотно протянутую кикуокой, развернула и положила в рот. Тут же во рту разошелся кисло-сладкий йогуртовый вкус. Американская еда ей не очень нравилась, но сахар позволил стряхнуть ментальную усталость и привести в порядок мысли». Как насчёт того, чтобы ограничить их память? К примеру, удалить персональную информацию, имена, адреса. Если ты не знаешь, кто ты такой, то не сможешь закатить истерику вроде той, которая только что была. Я так и думал, сэмпай, что до такого ты сразу додумаешься. Заговорил хиго своим старым университетским тоном. Мы неделю мозговые штурм устраивали, пока до этой идеи не допёрли. Потом попытались её реализовать, но... С искусственными светами работать не так легко, как с файлами операционки компа. Говоря простыми словами, память и способности человека слишком сильно переплетены. Если вдуматься, ничего удивительного. Ведь всё, что мы умеем делать, не дано нам от рождения. Мы этому выучились. Хига двумя пальцами поднял лежащий на консоли блокнот. Обучение — тоже форма памяти. Если вы теряете воспоминания о том, как впервые разрезали бумагу ножницами, вы забудете, как пользоваться ножницами. В общем, удаление воспоминаний, связанных с развитием и взрослением, приведёт к утрате соответствующих умений. В общем, такой клон будет представлять собой ещё более трагическое зрелище, чем обычный развитый клон. Да, хотите взглянуть? «Нет, обойдёмся без этого, спасибо». Поспешно покачала головой Иринка. «Значит, если умения все равно исчезают вместе с воспоминаниями, что если учить с нуля?» Хотя нет, это нереально. Слишком много времени займет. Да, в этом-то и дело. Кроме того, обучаться базовым вещам вроде языка и счета во взрослом состоянии труднее. У нашего мозга меньше места для развития. Я пытаюсь учить корейский, но даже таким систематическим языком мне бог знает сколько лет еще придется заниматься. В общем-то, процесс обучения — это развитие нейронной сети, как у квантового компьютера. А это значит, что эффективность будет тем ниже, чем дальше эта сеть от того состояния, в котором была при рождении. Значит, память — это не только собственно хранение данных, она затрагивает еще логику и мыслительные процессы. Неужели СТЛ и туда может залезть? Если понадобится, думаю, он всё сможет. Только надо учесть затраты времени на анализ искусственного пульс пультсвета, который состоит из миллиардов кубитов, и определение того, за что каждый кубит отвечает. Это будут годы, может, десятилетия. В общем, мы не знаем, сколько времени уйдёт, но... Есть более простой и прямой метод, который придумал вот этот дядюшка. Думаю, нам, исследователям, такая идея в голову бы не пришла. Ринка моргнула и повернулась к Кикуоке, который по-прежнему стоял, опёршись поясницей на консоль. Лицо его оставалось спокойным и непроницаемым. Понять, о чём он думает, было совершенно невозможно. «Простой метод?» Сколько она не ни размышляла, ничего в голову не приходило. Она уже собралась была сдаться и спросить, как вдруг Асуна, сидевшая на кресле чуть подаль, резко встала, практически вскочила. Не «Неужели... Неужели вы сделали такую мерзость?» Лицо её по-прежнему было бледноватым, но в глаза вернулся алмазный блеск. На красивом, куда более красивом, чем у обычной японки лице, появилось яростное выражение. Асуна, прожигая взглядом офицера сил самообороны, произнесла. «Вы... вы клонировали души новорождённых, чтобы получить идеальный пульт света, которые ещё ничему не научились?» О тебя потрясающая интуиция». «Ну, конечно, ведь ты вдвоём с Киритакуном прошла Сао, так сказать, герои, победившие Акихика Каябу, хоть это, наверное, и, и грубо звучит, да?» Кикуака продолжал улыбаться, лицо его выражало чистое восхищение. От неожиданно услышанного имени Каябы сердце Ринка сжалось, Сасуны она была знакома лишь несколько дней, но уже составила о ней очень хорошее впечатление». Вообще говоря, Асуна имела полное право ее отсчитывать, проклинать и судить. Ведь, каковы бы ни были мотивы Ринка, она помогала Акихико Каябе с его кошмарным планом, из-за которого Асуна провела два года в плену смертельной игры. Однако ни Асуна, ни Кадзута Киригая, с которым она познакомилась уже давно, не винили ее. Они как будто подразумевали, что иначе и быть не могла. Интересно, если так, считает ли Асуна, что и это происшествие с Рад тоже должно было произойти? с неизбежностью. Такая мысль мелькнула у Ринка, пока она стояла и смотрела перед собой. на тем временем сделала шаг в сторону Кикуоке. Вы что, считаете, силы самообороны, правительства могут делать, что хотят, что ваши цели превыше всего? Ну что ты, как можно? Замотал головой Кикуока само воплощение оскорбленного достоинства. «Я признаю, похитить Кирита Куна это было слишком. Но в тот момент я просто не мог раскрыть все секреты о Суни-кун и семье Кирита Куна. Мы воспользовались своими связями в госпитале при Медицинском колледже национальной обороны, чтобы переправить Кирита Куна на океанскую черепаху. Нам пришлось изрядно попотеть и применить чрезвычайные средства, чтобы доставить его сюда, в СТЛ, как можно скорее. Просто он мне действительно очень нравится». Подполковник помолчал, надев на лицо невинную улыбку, поправил на переносице очки в черной оправе и продолжил. С другой стороны, я прилагаю максимум усилий для поддержания закона и порядка. Больше, чем во многих других исследовательских учреждениях и других государствах. Да, это так. Согласна ты с этим утверждением или нет? Разумеется, мы получили согласие родителей новорожденных на использование СТО для сканирования их пульсветов и отблагодарили их соответственно. Наше отделение в Рапонге было к этому готово. Оно в некоторых отношениях напоминает роддом. Но вы ведь не объяснили их родителям всё, верно? Не рассказали им, что такое СТЛ. Ах, справедливо замечено. Мы только сказали, что снимем образцы волн мозга. Но это нельзя считать ложью. Поль светы — это и есть электрические волны в мозгу. Это всего лишь оправдание. То, что вы делаете, — это всё равно, что брать ДНК у детей, которые ничего не знают, и их клонировать. После этих слов Асуны Хига, до сих пор молчавший, вдруг поднял руки, подавая Кикиоки знак тайм-аут. Эй, тут тебе крыть нечем, Кикусан. Я согласен в том, чтобы тайком клонировать новорождённые пульс света есть вопрос этики. Но Юкисан, а вы немножко неправильно понимаете происходящее. В пульс света, в отличие от генов, нет никаких физических различий, особенно у новорождённых. Он поучительски тронул пальцем край серебряной оправы очков, видимо, подбирая нужные слова. Сейчас, э, как бы это объяснить? Вот скажем, производитель делает одну и ту же модель компьютера. Когда компьютеры сделаны, их характеристики и внешность абсолютно одинаковые Однако, когда они попадают в руки пользователей Можно сказать, за полгода-год Они превращаются в нечто совершенно разное То же самое относится к человеческим пульсветам Нам удалось создать клоны пульсветов 12 детей Сравнив их, мы обнаружили, что их мозговые характеристики одни и те же На 99,98% они были идентичны, а две сотых процента разницы можно отнести на счет воспоминаний, которые они успели приобрести после рождения. Короче говоря, характеры и интеллектуальные способности людей в момент рождения одинаковы. Э, Все теории, что способности и характер наследуются генетически, идут в утель. Знали бы вы, как мне хочется издырявить это суеверие, в которое верят сторонники Евгеники? Конечно. Сможешь дырявить сколько хочешь, когда проект завершим. Устало произнес Кикуока. Так или иначе, хигакон правильно все объяснил. В общем, новорожденный пульс свет не есть какая-то конкретная личность, которую можно было бы клонировать. И если мы осторожно уберем из 12 образцов те самые сотых процента разницы, мы получим то, что называем... Он согнул руки так, будто держал в них что-то очень ценное. Прототип души. So Archetype. Придумали же такой напыщенный термин. Это ведь по сути я в психологии Юнга, не так ли? На вопрос Ринка, Кикооком мог лишь натянуто улыбнуться и пожать плечами. Нет, нет, нет, мне не хочется сейчас углубляться в детали. Я просто объясняю, чем мы тут занимаемся. Итак, прототип души, который есть у каждого человека, можно сравнить с CPU. Думаю, так можно объяснить. Когда человек растет, в его CPU записываются самые разные процессы, воспоминания, и его структура меняется. Нам нужен высокоадаптивный искусственный интеллект. Но такой клонированный и заполненный CPU э, мы не можем поместить в цветовой куб. Мы только что показали вам наглядный пример. Теперь, предположим, мы клонируем прототип души и помещаем его в световой куб с самого начала, а помещаем в виртуальный мир и позволяем там расти. Как вы думаете, что будет? Но, судя по лицу Асуны, она не поняла. Ринка положила ей руку на плечо, чтобы девушка села, и возразила Кикуоке. «Позволяем расти, — говорите вы». «Но это же не то что выращивать растения или домашних животных не так ли прототип души это как человеческий ребенок подозревая нужно чтобы виртуальный мир был просто огромным имитация в масштабе реального современного общества неужели вы можете такое сделать не можем вздохнув призналкикуока это виртуальный мир созданный стоl он отличается от тех weмеров что были раньше в том отношении что здесь не требуется создавать 3d объекты но смоделировать в нем сложное и экзотическое современное общество по-прежнему крайне трудно а, ты помнишь аунакун был один такой фильм его сняли еще до твоего рождения а, там одного человека снимали с самого рождения и показывали всю его жизнь по телевизору они создали безукоризненные декорации громадный город купол населенный сотнями актеров и все ради того чтобы главный герой не понял что он главный герой. Э, Все создали ради этого Но тот человек вырос Наблюдая за миром, он замечал в нем разные странности И в конце концов Обнаружил правду Я его смотрела, он мне довольно таки понравился Заметила Ринка И Асуна кивнула соглашаясь Кикуока тоже кивнул и продолжил В общем, если мы хотим полностью воспроизвести мир, мы обязаны включить необходимую информацию, что мир — громадное, круглое тело, что в нем может быть множество государств, ну и так далее. Мы должны пытаться всячески избегать любых недоразумений в отношении людей, живущих там, внутри, чтобы они не почувствовали неестественность своей среды. Даже СТЛ не может создать виртуальный мир, полностью копирующий реальный. А если откатить уровень цивилизации, который вы моделируете, к прошлым векам, к тому времени, когда люди только открывали философию науки и проводили всю жизнь от рождения до смерти в одном и том же месте, это вам не поможет выращивать ваши прототипы души? Да, но это очень окольный подход, и он потребовал бы много времени. Сначала, как и предположил профессор Кадзира, мы хотели вырастить в СТО первое поколение ИИ в определенных условиях. если конкретней в маленькой японской деревне 16 века. Однако Кикуоко замолчал и пожал плечами. Эстафету подхватил Хига. «Это не так просто, как тебе кажется. Мы абсолютно не разбираемся в культуре и общественных нормах того времени. Мы знали, что для того, чтобы создать дом для тех ИИ, понадобится колоссальное количество данных, и нам пришлось собраться вместе и хорошенько поработать мозгами, прежде чем мы поняли, что именно и как нам надо делать. Всё просто. Не нужно воссоздавать средневековье». Мы поняли, что даже на ограниченной территории и с ограниченным набором обычаев можно получить самые разные условия, которые мы потом сможем подкручивать, как захотим. А все непонятные вопросы можно решить с помощью термина «магия». Э, такой мир был бы близок по духу к сетевым пространствам, которые так хорошо знакомы Асуни-сан и Кирига и «Ви арма моо мир!» — хрипло прошептала Асуна. Хига посмотрел на нее и щелкнул пальцами. Я вообще-то играл в них. Правда, надо сказать, вечно убился лбом об стену». Правда, не знаю, кто создал это дело, но существует бесплатный пакет для создания таких игр. Хига имел в виду семя. Творение Акихика Каебы — ядро системы Кардинал, выпущенное в мир Кадзута Киригаи. Осознав это, Ринка резко втянула в грудь порцию холодного воздуха. Похоже, ни Хига, ни Кикуока не догадывались о происхождении этой программы. Но тут же она сообразила, что о том происшествии вообще до сих пор многое не стало достоянием общественности, и изображая не Умения, прикоснулась кончиками пальцев к плечам Асуны. Асуна, похоже, поняла, что Ринка хотела ей сказать, и молча покачала головой. Хига, так и не осознав, что между женщинами что-то произошло, продолжал разглагольствовать. «Если мы создаем виртуальный мир силами STL, нам вообще не понадобятся никакие 3D-данные». Но загонять туда снаружи только сырую информацию было бы слишком неинтересно, поэтому мы по-быстрому скачали семя и с помощью редактора, который шёл в комплекте, склёпали деревню и окружающую природу, а потом воспользовались мнемовизуалом STL, чтобы переправить всё это туда. Вот как. Значит, у вас получилась двухуровневая конструкция. На нижнем уровне сервер работает с VR-миром, осуществляя обмен обычными данными, а на верхнем уровне с этим специально созданным VR-миром работает STL. А если мы поменяем их местами, что тогда будет? Хига кивнул. Однако прежде чем он успел ответить, у Ринка возник еще вопрос. А если мы не будем подключать STL к серверу нижнего уровня, а нырнем саму сферой у нас получится? А, ну, теоретически может получиться, но скорость необходимо будет сбросить до единицы, иначе данные мнимовизуала и полигональные э, не будут синхронизированы». Хига начал запинаться, и Кикуока, потеряв руки, продолжил объяснять вместо него. «Как бы там ни было, мы сумели преодолеть многие препятствия и достичь первого промежуточного финиша». Офицер сил самообороны как будто углубился мыслями в прошлое. Его взгляд обратился куда-то в пространство.